Глава 20. Клэр. Ну что ж, мистер Ренфрид. Герца Клангресс обошёл его сбоку, осматривая как ручную собачонку. Запускайте машину. Посмотрим, что вам удалось сделать. Отец дёрнул желваками и глянул на меня из коса. Рисковать моей жизнью он не мог, поэтому и согласился в короткий срок настроить машину для той цели, которой она и служила изначально. Даже ничего переделывать не пришлось. Меня от всей этой ситуации просто воротило. Я не могла ничего есть и почти не спала этой ночью. А отцу спать просто не позволили. Торопили, чтобы успеть выплатить все свои замасло. И вот вечером второго дня пребывания герцога в Квиткосте нас вновь привели в подземелья. Сюда же принесли клетку с драконами, но теперь я могла смотреть на них только издалека. И то самое скверное чувстволо, как моя связь с перлой становится слабее. Без подпитки от лестера скоро она совсем оборвётся. Наверное, поэтому девочка вела себя так беспокойно, постоянно пыталась протолкнуть голову между прутьями и не сводила с меня глаз. Всё делалось в спешке, ваша светлость. Бесцветно сообщил отец. Поэтому я не могу ручаться за правильность работы. Проведём пробный пуск. Для этого у меня есть дракон. Калеб кивнул в сторону клетки. Малыши встревожились еще больше. Терри грозно зарычал на герцога, словно чувствовал, что тот задумал «Да как вы можете? Это последние драконы, их нужно оберегать, а не уничтожать!» — крикнула я через зал. Скульптор, который стоял рядом, резко дёрнул меня за плечо, чтобы молчала, но страшное негодование, которое буквально бурлило внутри, наверное, лишило меня большей части рассудительности. Я развернулась и пнула Эрнана точно в коленную чашечку. Он согнулся, хватая за ногу. Ах ты! Замахнулся наверняка, собираясь меня ударить. Я даже с места не сдвинулась. Тронет точно уничтожу. Найду способ. Так, хватит, рявкнул Герцк, и Сатарин опустил руку. «Иначе очаровательная миссис Брорнерот, чего доброго, что-нибудь тебя откусит». Эрнон скривился и нарочито отвернулся от меня, будто пытался подавить в себе желание раздавить меня на месте. Вот чем обернулась моя мечта встретить скульптора. Знакомством с неуравновешенным мерзавцем, который втоптал в грязь память о деяниях своего отца. «Да он просто бандит!» торговал стимулятором с Минджи, ставил эксперименты на чужой магии, чтобы найти средство вернуть дракона Калибу Лангрессу. А теперь было бы проще просто забрать у нее магию, а не терпеть ее вокруг тассы. Все-таки проворчал Эрнон. Проклятый Нелот, спутал мне все карты. Герцог отвлекся от наблюдения за тем, как отец запускает машину и повернулся к нему. «Зачем забирать? У нас есть целая живая девушка Соккарт с чистой магией». Нельзя оломать такую красоту. А одарённая женщина с характером вдвойне прекрасна. Он сделал несколько шагов в нашу сторону и понизил голос. "Наиграешься потом, когда всё закончится. А дам её в полное твоё распоряжение, когда удостоверюсь, что всё получилось". Сатарин хмыкнул, и у меня по спине затопали ледяные мурашки. "Что значит наиграешься? Это что за безумные фантазии? Не боитесь, что машина вас уничтожит?" Процедила я сквозь зубы. Отец, который за спиной герцога переключал какие-то рычажки, обернулся и протяжно на меня посмотрел, но как только Сателен перевёл на него взгляд, вернулся к работе. "Думаю, нет, она устроена совсем иначе. А если с душой дракона не получится?" Я вздёрнула подбородок, размышляя над тем, как могу помешать его замыслу. Пока что никаких надёжных идей в голове не родилось. Каждая была связана с непомерным риском. На этот случай у меня есть запасной вариант. Калеб махнул рукой одному из стражей, которые были расставлены вдоль стен и у входа. Тот удалился и через некоторое время привёл напуганного мальчика лет 6. Он, кажется, совсем не понимал, что происходит, озирался кругом и тихонько икал. "Рики!" Я снова дёрнулась вперёд, но меня удержали. Неизвестно, каким чутьём я поняла, что это именно сын Сарики и принца Вейла, просто в голове всё сложилось в одну картину. Мальчик перевёл на меня взгляд и хотел было доверчиво пойти навстречу. Видимо, опаски я у него не вызывала, но стражники его остановили. Вы ещё большее чудовище, чем я думала. О, перестаньте. Лангрес отмахнулся. Такова жизнь. Взрослые распоряжаются судьбой детей. Мой брат забрал у меня право на крылья. Я заберу право на крылья у его внука. Круговорот магия. Принцу Вейлу достаточно просто отказаться от престола, и он получит сына обратно. Но без дракона. Для отца какая разница, правда? Герцог с усмешкой оглядел меня с головы до ног. «Ну что, мистер Ренфрид, всё готово?» «Ещё немного», — ответил тот. «Вы же хотите, чтобы всё прошло гладко? Так что не торопите меня». Вдалеке что-то загромохало, и в зал быстрым шагом вошёл ещё один охранник. Он, конечно, пытался сохранить невозмутимость, но по его лицу и походке, по тому, как он держался за висящее на поясе оружие, было заметно, что его что-то сильно встревожило. Он подошёл к герцогу и тихо обратился к нему. Как я ни напрягалась, всё равно ничего не смогла расслышать из-за гула запущенной машины. Калеб сразу напрягся. Его взгляд растерянно забегал, и я заподозрила неладное. Такой самоуверенный мужчина, как он, не стал бы нервничать из-за ерунды, значит, ему сообщили нечто важное, может, предупредили об опасности. Перевела взгляд на Терри, он сидел смирно, сложив лапки, и неподвижно смотрел в сторону выхода из зала, словно ждал. Герцог выслушал охранника, кивнул ему, и, отправив его назад, решительно зашагал к моему отцу. «Мы можем приступить?» Тот замер, напряженно приподняв плечи и не торопясь отвечать, а затем, вздохнув, кивнул. Да, я всё подключил, но повторюсь. Да, я помню, что за результаты вы не ручаетесь. Однако вам придётся поручиться, ведь от этого зависит жизнь вашей дочери, жены и вашего сына. Мои люди достанут его даже за океаном. Скульптор подтолкнул меня в спину, вынуждая сделать несколько шагов вперёд. Я оглядывала машину, даже не предполагая, куда теперь меня запихнут. В ней столько узлов, рычажков и выемок. Казалось, она просто сожрет меня, и я навсегда пропаду в ее механической утробе. Из клетки вынули Терри. Дракончик сучил лапками, но связанные крылья не могли помочь ему выбраться из-за подни. Перла, оставшаяся одна, так жалобно рыкнула, что ее голос отдался болью в моем сердце. «Как же вам помочь?» «Вставай сюда», — белел отец, не глядя на меня. «Скажи, что ты что-нибудь придумал», — шепнула я, наклонившись к нему. «Ну?» Я не могу рисковать твоей жизнью, малышка. Он покачал головой. Не могу. Что это значит? Да или нет? По его лицу совсем ничего нельзя было понять. Он вздрогнул и оглянулся, когда в наш разговор вмешался Эрнанс Отелин. Вам нужно выпить это, миссис Броннерат. Он стряхнул флакон, наполненный слабо светящейся жидкостью. Этот эликсир на некоторое время усилит вашу магию, и процесс завершится гораздо быстрее. А я может никуда не тороплюсь. В ваших интересах не перечить, звенящим от гнева тоном напомнил он. Мои руки были теперь накрепко пристёгнуты к машине, поэтому я даже не могла дать ему пощёчину или забрать флакон и разбить его. Эрнан подошёл, схватил меня за подбородок и, запрокинув голову, буквально силой влил в меня мерзкую на вкус жидкость, от невероятной горечи на глазах его выступили слёзы. тере тоже зафиксировали так, чтобы он не мог ступить лишнего шага. Зато Калеб зашёл по лестнице к самому центру машины, как король, которому сейчас будут оказывать почёсти. Перед глазами стала мутная пелена, которую я никак не могла смагнуть, поэтому всё хуже видела, что происходит вокруг. Но одна единственная мысль вспыхнула в голове и мгновенно придала мне сил. Лестер А вдруг он нашел способ попасть в квит-хост? Вероятность, конечно, катастрофически мала, но вдруг. Не зря Терри перестал нервно бегать по клетке и замер в ожидании. И сейчас даже не пытался вырваться, будто был уверен в том, что ничего плохого с ним не случится. Как жаль, что сейчас я не могу узнать, что творится в его голове и что он чувствует. «Все, что мне остается, — тянуть время и держаться, сколько могу, до того, как моя магия начнет действовать». Щелкнул главный рычаг машины, и ее гул во много раз усилился. Лестер Этлхарт «Мы больше не можем ждать». Лестер прошел вдоль тропы, ведущей в Квиткост, и вернулся к Рою. Тот вздохнул и посмотрел в небо, словно там из облаков прямо сейчас появятся драконы. Твой отец обещал помочь, обещал. Но нам нужно его дождаться. Захватить Квидкост вместе с Арканами будет гораздо проще, чем Лангрес скоро запустит машину. Ты не понимаешь? Ты не видел это устройство? От него волосы дыбом. Он затолкает туда Клер и драконов. А ещё меня упрекал в скрытности. Уколол его ведьмак, а сам умалчал о своих находках. Сияние в его глазах было сейчас особенно ярким. Он пришёл в полную боевую форму и тому, кто с ним столкнётся, не поздоровается. Лестеру даже почти не пришлось уговаривать его поучаствовать в освобождении Клэр. Он просто пообещал собрать столько констеблей, сколько может, и прибыл ровно в назначенное время. А вот отец задерживался. Он узнал о том, что случилось, едва не раньше сына, да по месте Этельхарда в каким-то чудом сумели добраться две помощницы Клэр. Рона И Нина вместе с Мусоном. Девушки всё ему и рассказали. И когда Лестер приехал домой, ему лишь осталось попросить отца помочь. Тот незамедлительно отправился в Кальн, чтобы встретиться с принцем Вейлом. Что решил его высочество, до сих пор было неизвестно. Я молчал не просто так. Благодаря тебе Саттелен узнал о магии Клер. Боюсь, расскажи я тебе, Кальбу стало бы известно о драконах гораздо раньше. Они старались говорить тихо, но собравшееся де нападение на наквидкостные бойцы и констебли всё равно насторожились и смолкли. Сумерки становились все плотнее, но дожидаться, когда совсем стемнеет, нельзя слишком долго Лестер прислонился затылком к ближайшему дереву и закрыл глаза Попытался дотянуться разумом до Терри Дракон был так напуган, что весь день не откликался И словно отталкивал любые попытки увидеть происходящее в квиткосте его глазами И это в то время, когда информация была особенно нужна Пришлось отгородиться от всех звуков вокруг, попытаться ни о чём не думать, чтобы не встревожить Тери ещё больше. Лестер медленно вдохнул, медленно выпустил воздух из лёгких и наконец увидел. "Выдвигаемся. Сейчас", скомандовал он через несколько мгновений. Калеб запустил машину. Рой сделал знак констеблем, и они заняли ранее оговоренную позицию. Лестер, Имман и Ханг повели за собой бойцов. Когда им объяснили, что нужно сделать, никто не отказался, хоть понимали опасность пострадать в схватке за квиткост. Каждый призвал боевую форму. Эльфиты выдвинулись вперед, чтобы провести разведку, самые ловкие и незаметные из всех. Им были подвластны многие природные заклинания. Ликониты шли за ними, встряхиваясь и меняя облик. В назначенном месте разделились. Полицей Польский отряд пошел в обход, чтобы зайти со стороны заднего двора. Остальные должны были штурмовать главные ворота». Пусть там больше охраны, зато они шире, и через них проще пробиться, чем через узкий ход. Можно пойти на храпом. Стражи заметили их в последний момент, но всё равно успели приготовиться. Лестер почувствовал поставленную на ворота защитную магическую печать, собрался с силами, призванный из Сигна разгорелся в груди как жаровня, ударная волна вместе с драконьим рыком метнулась вперёд, покорёжила толстые кованные прутья, разорвав их как нитки. Все услышат и пусть. Нужно выманить всю охрану, чтобы на пути в подземелье не наткнуться на сюрпризы. Закипела схватка. Аликониты рассредоточились по огромному саду, выискивая всех, кто мог там скрываться. В это время с другой стороны должны были напасть полисмены во главе с суровым Нелодом, и Лестер поймал себя на предательской мысли, что не доверяет ему, что бы он ни говорил. Но пришлось задвинуть это чувство как можно дальше. Если он может помочь, лишь бы не подвёл. Отринув вспыхнувшие сомнения, Лестер ускорил шаг, а затем побежал, один за другим подготавливая и сигны. Как давно он не пользовался ими в полную силу? Наверное, вообще никогда. Даже во время боев на ринге приходилось и сдерживаться, чтобы не помять противника слишком сильно. Теперь полная свобода. Ради Клэр он готов был сделать что угодно и любого убрать со своей дороги. Позади слышались голоса близнецов-адлардов, их пудовые кулаки, усиленные магией, Они скоро расшвыривали противников в стороны. Братья азартно гаркали и хекали. Они тоже успели позабыть, когда участвовали в хорошей драке. При их быном нраве изображать из себя благовоспитанных джентльменов порой было трудно. Лестер чувствовал их боевое веселье, оно словно подпитывало его, добавляя во всё происходящее ещё больше безрассудства. "Шеф!" вдруг окликнул его Джосс подскочил сбоку и чуть не попал под удар очередного эссигна. Лестер едва успел его оттолкнуть. Повсюду кипела такая неразбериха, что не мудрено в пылу зацепить кого-то из своих. Ликонита с несколькими эльфитами отправили вперед разведать обстановку в доме. И вот парень вернулся, только он мог безошибочно найти Лестера в такой каше. «Что узнал?» Тот потащил его прочь, озираясь, чтобы не налететь на препятствие. С удовлетворением отметил, как в схватку влились констебли. Где-то даже мелькнула фиолетовая вспышка ведьмачьей магии. «В доме еще остается охрана, особенно много в направлении южного крыла. Мы обезвредили, кого смогли», — торопливо объяснил мальчишка. «Можно идти. Скорее всего, встретим кого-то по дороге, но уже можно будет...» Стражники налетели на них сразу с двух сторон, словно вдруг выросли из-под земли. Джосса смели с ног. Лестер устоял лучше, но сила для Исигна еще не восстановилась. Тормозя противника боевыми заклинаниями попроще, он ввязался в рукопашную схватку и понял вдруг, что это не ликонит, как показалось поначалу. Высокий мужчина в черном вывернулся из его блокирующей хватки, сделал пару шагов назад и выдохнул огненный Исигн. «Саркан, проклятие!» Успел подумать Лестер, прежде чем его отшвырнуло назад. Одежда загорелась, но магическая чешуя и кровь дракона надёжно защищали его от ожогов. Он сбил пламя Собственные силы за счет части поглощенных чужих восстановились в один миг. Развернулся к противнику и выргался снова. Тот уже превратился в огромного черного дракона. С таким сладить сложно, но, возможно, нужно лишь подобрать подходящий и сигн. Пара мгновений понадобились, чтобы занять более выгодное положение и обдумать следующий шаг. Но дракон как будто потерял к Лестеру интерес и решил вдруг заняться Джоссом, который чудом отбился от своего противника, оглушил его и даже успел спеленать магической ловушкой. «Один удар драконьей лапы, и от него останется только мокрое место. Джосс!» — рявкнул Лестер, предупреждая об опасности. Парень повернулся, и его глаза мгновенно стали круглыми от потрясения. Он попятился, шевеля губами, будто пытался придумать, чем защитить себя, хоть было очевидно. Ни один прием, не инициированного ликонита тут не поможет. Даже побег. «Шеф!» Вдруг выдохнул он и остановился. Что происходит? Его согнуло пополам. Дракон заинтригованно приостановил шаг. Лестер подбежал ближе, чтобы удар и сигна, призванные временно обездвижить его или лишить драконева облика, получился сильнее. Действия хватит ненадолго, но может быть достаточно, чтобы пленить обезоруженного саркана. Стараясь не смотреть на Джосса, с которым творилось что-то странное, он собрал всю мощь, на какую был способен, и выдохнул заклинание. Дракон как будто почуял опасность и вдруг взмыл в небо. Удар задел его лишь вскользь. Неужели ничего не выйдет? Поначалу дракон летел над крышами Квиткосты как ни в чём не бывало, затем его качнуло из стороны в сторону, он начал снижаться и резко опустился с обратной стороны дома. Может, там его примут полисмены? Выяснять его судьбу было некогда. Лестер бросился к Джосу, который почти неподвижно лежал на земле, только иногда вздрагивал, словно на него внезапно напала лихорадка. Эй, что с тобой? Лестер присел рядом на корточки и попытался перевернуть его на спину, но тело Джоса будто окаменело в скрученной позе. Он с трудом открыл глаза, и те оказались совсем не человеческими. Так, парень, строго обратился к нему Лестер. Расслабься. У тебя начался первый оборот. Ликанит поматал головой, словно не поверил в то, что слышит. Да и кого когда-то действительно расслабляло слово расслабься? Слишком рано, спросил. Какая разница, началось, когда пришло время? Чувствуешь зверя внутри. Лестер понимал, о чём говорит. В последние недели он сам ощущал своего дракона почти постоянно, несмотря на то, что стена между ними так до конца и не рухнула. Ликанит сухо сглотнул и прикрыл веки. Да. Я не могу. У меня не хватит сил. Просепел. Хватит, у всех хватает, и у тебя хватит, настоял Лестер. Огляделся, на них как будто никто не обращал внимания, все были заняты друг другом. Место тут, вблизи дома укромное, в тени кустов и ветвистых деревьев, может, всё пройдёт спокойно. Что тут у вас? оряв к нам кто-то сзади. Лестер вздрогнул и обернулся, уже догадавшись, кого сюда принесло. У него начался оборот. сообщил он подоспевшему Ханку. Тот затормозил и опустил недоумённый взгляд на мальчишку. "Вовремя. Присмотри за ним", велел Лестер. "Мне нужно найти Клэр. Время уходит". Он чувствовал, как оно утекает кипящей водой сквозь пальцы, обжигая нетерпением и злостью. "Калеб, необходимо остановить как можно скорее, пока не стало поздно". "Хорошо, иди", кивнул Огрет. Лестер вскочил на ноги и бегом скрылся в доме. Внутри всё было наполнено шумом, лязгом и гомоном. По лестницам кто-то носился, где-то громыхала мебель, похоже, в куйд кости не останется целой комнаты к тому мигу, как всё это закончится. Но вряд ли герцога Лонгресса это и правда беспокоило. Его целью всегда было то, что скрывает в себе старое эльфийское поместье. Пустыми коридорами Лестер добрался до южного крыла. Здесь было тихо, как и всегда, только обрывки сломанной магической защиты будоражили и раздражали внутренний контур. Тер а кликнули его, когда он опустил ногу на первую ступень ведущей в нелес лестнице. Ты что, собрался туда один? Рой нагнал его со спины и схватил за плечо, останавливая и возвращая в какое-то подобие реальности. Теперь Лестер понимал, что ушёл вперёд почти на одних инстинктах, не чувствовал страха, не был способен рассуждать здраво. Там, в подземелье, Калибр не один, с ним охрана и приспешники. А Лестер даже драконом обернуться не может. Силы потрачены, и чем дальше, тем медленнее они восстанавливаются. «Ты не обязан идти со мной», — ответил он, едва ворочая языком. Человеческая речь казалась странно непривычной. В голове бились одни только и сигны, и какие-то ругательства над драконьем, даже те, которых он раньше не знал. «У-у-у», — протянул ведьмак. «Ты сам не свой». «Конечно, я пойду. Парни справятся и без нас». «Придашь? Уничтожу». Процедил Лестер. «Я понял, понял». Рой вздохнул, закатив глаза. «Твой словарный запас стал очень скудным». «Катись в пропасть». На этот раз ведьмак только хмыкнул. Вместе они спустились в подземный ход... Дракон гнал Лестера вперёд. Казалось, вот-вот за спиной развернутся крылья. Рой торопился следом. Один он тут очень быстро заплутал бы. Время от времени комиссар поражённо ахал и поругивался. Видимо, то, что он успел представить себе по рассказам Лестера, сильно отличалось от реальности. «Да тут целый город!» — наконец выдал он. «Да тут целый город!» Но рассуждать на эту тему им не пришлось. На пути стало попадаться стража. Большую часть взял на себя Рой. Лестер копил силы для сигнов. Они понадобятся впереди. Здесь их ждали. Из-за каждого поворота бесконечных подземных ходов выскакивали приспешники Кальба. Удивительно, как много он успел их собрать. К счастью, Сарканов больше не попадалось, иначе всё складывалось бы гораздо сложнее. Наконец, впереди показался расчищенный вход в машинный зал. Здесь тоже стояла охрана два здоровенных огрита, вооружённых взведёнными до предела боевыми заклинаниями каменных кулаков. "Береги челюсть", бросил Лестер на ходу. Рой обречённо вздохнул и рассерев ладони, окутал себя полупрозрачным магическим щитом. Последние шаги будут самыми трудными. Клер Я сдерживала свою магию как могла. Чувствовала, как она рвётся навстречу чужой, пытается соединиться с ней и принять нужную форму. Поставленный когда-то на ауру Каля балангреса блок выглядел как глухая стена, за которой, кажется, совсем ничего нет. Я видела её так чётко, понимала структуру и каким-то далёким краем разума представляла, как можно её разрушить. Стоит только потянуть один кирпичик, изменить его, и всё рассыплется само собой. Тот, кто ограничил магию герцога, явно знал своё дело. Теперь мне казалось, что тут не обошлось без скульптора, того, кто был раньше. Его так называемому преемнику никогда не постичь такого мастерства. Хоть худшими свойствами своей магии он научился владеть почти в совершенстве. Я совсем перестала видеть, что творится вокруг, окончательно утонула в бездне энергий, которые смешались вокруг меня в сумасшедший коктейль, только держаться, только не пускать его дальше. Давление на мой контур усилилось. Прозвучали чьи-то отдалённые голоса, и вдруг всё содрогнулось. Меня опалило волной ослепительной драконьей силы. Что это? И сигн в ушах зазвенело. Колени подкосились, и я повисла, как марионетка в держащих меня путах. Колени прошибло болью, всё-таки упала, помотала головой, открыла глаза. Всё вокруг расплывалось мельтешащими пятнами. Среди них ясно можно было различить только одну знакомую фигуру. Сейчас она стала как будто больше, внушительнее и на кого-то, наверное, могла навести страх, но в каждом движении, шаге я узнавала Лестера. Он всё-таки пришёл. Мне не показалось. На пару мгновений я снова выпала из реальности, и в себя меня привёл яростный спор и чужие прикосновения. Тише, тише, Клэр, я сейчас Проговорил отец прямо перед моим лицом. Браслеты расстегнулись, и онемевшие кисти рук стали горячими от прилившей к ним крови. Я огляделась. Кале Плангресс уже приходил в себя от удара, который, кажется, что-то повредил в машине. Она перестала издавать бесконечный гул и теперь просто молчала, будто груда бесполезного железа. Лучше тебе остановиться прямо сейчас, Лестер, проговорил Герцк, вставая на ноги. Его вышвырнуло из утробы машины. как что-то чужеродное, и пока я не могла понять, изменилось ли в нём что-то, нашла взглядом Тери, он сидел на том же месте и во все глаза таращился на Лестера, который замер у входа, значит, не пострадал. Какое облегчение. Впрочем, в основном обстановка оставалась не самой простой. Не всех расхвыряло с арканимом и сигном. Похоже, Лестер просто боялся навредить мне и драконам, поэтому придерживал силу. Но с ним был рой Нелот, неожиданно, но весьма обнадеживающе. Первый раз я видела ведьмака в боевой форме. Зрелище не для слабонервных. Он буквально искрил от магии, как ходячая грозовая туча. Думаешь, принц Вейл позволит тебе занять трон вместо него? Лестер медленно двинулся вперёд, замечая каждое движение, оставшееся в сознании охраны. Ему навстречу шагнул Эрнон Саттеллен и мужчина, который стоял у дальней стены зала, поэтому до него не дотянулся удар из сигна. Он выглядел слишком уверенным для того, кто должен быть слабее Саркана. Я лишь успела подумать, что это от шока или безрассудства. Наверняка герцог нанял в страже самых бешеных и верных, кто бросится защищать его, несмотря на любую опасность. «Идём». Шепнул мне отец. Мы начали тихонько двигаться в сторону скрытой двери, и пока наш манёвр остался незамеченным. Мужчины были слишком поглощены друг другом. Во мне боролось желание сбежать отсюда как можно скорее и стремление хоть как-то помочь Лестеру. Драконы и рики до сих пор здесь. Слишком много целей для злости Лангресса, за всеми не уследишь. Это очень смело с твоей стороны, Рой, заговорил Сателен. Прийти сюда. Не боишься? что последствия могут оказаться фатальными. Он вынул что-то из скрытого кармана своего одеяния и продемонстрировал всем, держа двумя пальцами. Небольшая, чуть больше ногтя, металлическая пластина тускло блеснула в свете огней. Комиссар насторожился и придержал шаг. «Тебе уже ничего не поможет». И я с трудом узнала его голос. «Принц и король знают о твоем замысле». Калиба этот факт, похоже, ничуть не расстроил. Возможно лишь на короткий миг его лицо омрачилось тенью сомнения, а затем вновь стало таким же самоуверенным. У меня сын, Вейла, принц вряд ли допустит, чтобы он пострадал. Герцог указал на мальчика кивком, тот по-прежнему оставался в плену. Всё тот же охранник крепко держал его перед собой, словно прикрывался им от возможного удара. Только двинься, и пострадает не только он. Из полумрака каменных колонн к нам вышли другие стражи. Отец быстро огляделся и потянул меня прочь быстрее, но путь к спасительной двери внезапно оказался преграждён. Ловушка смыкалась. Алестер и Рой переглянулись. Воздух пронзила вспышка сокрушительной энергии, и внимание всех обратилось в одну сторону. Вместо того подозрительного стража внезапно образовался целый дракон, не самый крупный на свете, чёрный, на котором пролетел Калеб был гораздо больше, но и его силы могло хватить на то, чтобы расплющить каждого, кто к нему приблизится. Он вышел вперёд, раскрыл пасть и рыкнул так, что затряслись стены зала, а Алестер с Роем чудом устояли на ногах. Но их замешательство оказалось сложным. В одно мгновение ведьмак выстроил заклинание, оно вытянулось светящимся жгутом и метнулось в сторону держащего Рики-стража. Тот лишь дернулся, и его шею обвил магический хлыст. Рой рванул его на себя, и мальчик вывернулся из разжавшейся хватки пленителя. Я метнулась вперед, проскочила между протянутыми ко мне руками охраны и поймала Рики в объятия. «Не бойся», — шепнула ему на ухо. мальчик всхлипнул и вжался в меня всем телом. Прогремел ещё один из сигна Лэстера, но столкнулся с заклинанием Калеба. Огромный резонанс сил ударной волной расшвырял нас в стороны. Я влетелв спиной в каменную стену, Рики врезался в меня и лишь поэтому не пострадал. Даже Саркан потерял свой драконий облик и теперь оглушённо мотал головой, вставая с земли. К счастью, от разрушительной силы столкновения энергий рассыпались оковы Тери и клетка Перры. Дракончики вспархнули к своду, там их сложнее будет достать. Моя магия поглотила часть силы Лестера, теперь я чувствовала связь с малышкой гораздо лучше и даже не сразу поняла, почему моё сердце стучит так заполошно. Сбоку что-то заскрежетало, приведя меня в чувство. Скорей, отец махнул рукой в сторону открывшегося прохода наверх. Я обернулась на Лестера, он лишь кивнул, разрешая уходить, и во мне словно что-то надорвалось. Как я оставила его здесь? Как уйду, не зная, что будет дальше? Дракончики метнулись к выходу первыми. Калеп лишь проводил их бессильным взглядом. Со стороны входа в зал послышались чьи-то голоса. Неужели прибыла подмога? Клэр вновь окликнул меня отец. Я потащила Рики за собой, но мне наперерез бросился Эрнанс Отелин. За ним бежал Саркан. Пришлось ускорить шаг, чтобы успеть проскочить в проход раньше них, но преимущество оказалось ничтожным. Мы бежали вверх так долго, что надежда спастись почти погасла. Отец пропустил меня вперёд на террасу. Здесь есть тропа вниз. Бросил на ходу, но не успел нажать на блок, который должен был закрыть каменную дверь. Нас догнал оглушительный драконий рык. С аркан выскочил вперёд уже в облике ящера, обернись, он чуть раньше наверняка застрял бы в проёме, под прикрытием чешущего того помощника на площадку вышел с отелин. На вашем месте я был бы осторожнее. Горные тропы очень неверны, всегда есть риск сорваться. Дракон медленно теснил нас к краю обрыва. Я огляделась, но не увидела подходящего пути для побега. Огромная клыкастая пасть чавкнула прямо перед моим лицом. Я подвернула ногу на камне и едва не упала вместе с Рики. Отец поддержал меня под локоть. "Чего вы добиваетесь?" обратился он к Эрнану. "Войти в историю как величайший злодей современности? Какая глупость!" Вы последний, с кем я стал бы обсуждать свои планы, пожал тот плечами, но я не советовал бы вам вставать у них на пути. Кстати, он подбросил в ладони ту крошечную пластину, которая зачем-то угрожал рою, затем уронил её на землю и наступил наском сапога. Мне почему-то стало нехорошо, хоть я и не понимала, что это всё значит. Наше отступление к пропасти продолжалось. Терри и Перла кружили над нашими головами, но их попытки напасть на огромного дракона не приносили ровным счётом никаких плодов. Из каменного хода, словно из трубы, послышался грохот, затем рёв, от которого у меня внутри всё заледенело. «Нам сейчас, конечно, не хватает ещё одного дракона, чтобы свалиться вниз поскорее!» Но на террасу неожиданно вышел Лестер, пошатываясь и хватаясь за каждый выступ, что попадался ему под руку. Он ранен? Я качнулась вперёд в бездумном порыве узнать, что с ним не так, но натолкнулась на его взгляд и словно вросла в землю. Дальше всё было как во сне, удивительным и страшным одновременно. Ведь запечатанный саркан не может издавать таких звуков, от него не может исходить настолько мощной энергии, от которой, кажется, даже камни рассыпались под ногами. Верно? Его облик поплыл, Развеялся и собрался вновь, уже в виде огромного дракона в огненной чешуе. Он выдохнул пар из ноздрей, шагнул вперёд и схватив второго ящера за шею, потащил его прочь. На ватных ногах я отбежала в сторону, прикрывая собой Рике. Совершенно ошеломлённый от происходящего Эрнан на миг потерял бдительность. Это шанс. Я подтолкнула мальчика в руки отца и просто кинулась на него, налетела всем весом, и мы рухнули на твёрдые камни. То ли сила Лестера подстёгивала меня, словно хлыст, то ли достигшее предела нервное напряжение, я валялась от отелянов в пыли, как безумная, стараясь схватиться за неприкрытые одеждой руки или вцепиться в лицо. Чужая магия рваными волнами вливалась у меня, то пыталась взять вверх, то сдавалась под моим напором, пока я не поняла, что Эрнан затих и распростёлся на земле едва дыша. Отползла в сторону, стирая с албо пот, дыхание колотилось в груди, а сердце где-то в ушах. "Клэр", опасливо окликнул меня отец. Они вместе с Рики сидели поодаль, прижавшись к стене грота. "С тобой всё хорошо? Всё просто прекрасно", выдохнула я и перевела взгляд вдаль. Сначала показалось, что на нас надвигается небольшая стая птиц, но они становились всё больше и больше, пока не превратились в драконов. Похоже, такого количества ящеров одновременно моя психика переварить уже не могла. Перед глазами всё поплыло, и последнее, что отпечаталось в памяти, как один из драконов садится на край площадки и оборачивается принцем Вейлом. Через миг я провалилась в полнейшую черноту.